Глава вторая, в которой Майрани успевает убежать. Пахло гарью, железом и сырой землей. Оглядевшись, принцесса скинула покров. Здесь не было никого живого, только мертвые на бывшей пашне и на бывшем заливном лугу. Бой закончился совсем недавно. Тела еще не успели убрать. Их же должен кто-то похоронить, думала она. Не могут же они остаться вот так. Принцесса направилась к дымящимся остаткам когда-то большой деревни. Тут ни мертвых, ни живых. Где же они? Из-за чудом уцелевшей половины стены вышла женщина, вернее, девушка не старше принцессы, покрытая копотью. В разодранном темно синем платье из-за стены раздался младенческий писк. Они ушли? спросила девушка. Взгляд ее блуждал. Живых там нет, ответила принцесса. А вы в погребе не успели убежать? Девушка кивнула в сторону леса. Ваши все там? спросила принцесса кто не добежал. Голос девушки был ровным, взгляд продолжал блуждать. Они вернутся? Те, кто в лесу? Они ушли. Мы тут одни. Девушка задрожала. Принцесса сняла плащ и накинула его на трясущиеся плечи. Как тебя зовут? спросила она. Майра. С тобой в погребе еще кто-то был? Детей было трое: полугодовалый младенец, мальчик лет девяти и семилетняя девочка. Отца забрали в солдатский обоз, как и всех мужчин. Мать умерла последними родами. За сиротами присматривала тетка. Сейчас она лежала в поле с другими недобежавшими. Принцессу усадили на бочонок. Девчушка принесла горшок с засахаренным вареньем, мальчик гонял по едкой луже, покрытые белой пленкой и зонтиками укропа огурцы. Пахло дымом и рассолом. "Я уведу вас", сказала принцесса. "Прямо сейчас". Сейчас нельзя. Майра уже не дрожала, но взгляд ее продолжал блуждать. Наши, их нельзя вот так. Нужно похоронить. На когда-то главной улице дорогу им преградила тень. Высокий парень, такой же закопченный и потерянный, Владик. Неожиданно ласково сказала Майра: "Иди к нам в погреб". "Нет. Голос парня оказался странно высоким. С тобой! Не уходи! Майра кивнула и взяла парня за руку. «Пойдем, отыщем их. Принцесса сорвалась, с обгорелой яблони пригоршню еще зеленых листочков и протянула Майре. Положи по листочку на глаза, а дальше я сама. Кладбище за церковью. Да. Майра махнула в сторону груды обгорелых бревен, окруженные разноцветными цветочными клумбами. Разложи листочки и приходи туда. Могилы были ровными, как и гробы, сотворенные на скорую руку. Принцесса не стала объяснять, что дерево ненастоящее, да Майра ей не задавала вопросов, никак тела оказались на кладбище. Никогда там без всяких заступов появился рядок ровных могил, ни откуда взялись добротные дубовые гробы. Они с Владиком поцеловали в лоб каждого односельчанина и положили им на грудь по цветку и из тех, что уцелели в сгоревших садах. Принцесса взмахнула рукой, и гробы закрылись крышками, а затем опустились в могилы. И засыпались землей. Вы с ума сошли, принцесса, проревел дракон. Зачем мне здесь люди? Да еще маленькие. Прости, устала, сказала принцесса. Я просто не знала, куда их отвезти. Может, в соседней деревне их примут? На плато перед пещерой горел костер. Дети резвились среди камней. Майра, завернувшись в принцессин плащ, сушила выстиранную в горной речке одежду. Владик раздеваться отказался и теперь бродил между камней, все такой же перемазанный сажей. Младенца уложили на вытащенные из пещеры подушки. Принцесса успела принести из деревни молоко и корзинку пирогов. Отведите их во дворец. Там место полно, посоветовал дракон. Принцесса покачала головой. Это только одна деревня, а сколько их всего? Надо найти надежное место. Так вот в чем дело, приподнял чешуйчатые брови дракон. Вы намерены организовать лагерь беженцев на моей горе? Нет, успокоила его принцесса. Дракону она рассказала не все. С момента встречи с Майрой у нее перестала болеть голова. Принцесса была уверена, что заснуть не сможет. Но заснула сразу, едва коснувшись головой свернутого плаща, спали под телегой с бревнами, которую прикатили из деревни. Строить дом решили на соседнем плато, по которому протекала узкая горная речка. Дракон успел поворчать, пару раз вздохнуть черным дымом, а потом махнув лапой, взял с принцессы обещание не водить своих подопечных к его пещере, особенно детей. С ужасом проговорил он. Принцесса только хихикнула. Дом строился быстро, куда быстрее, чем строятся обычные дома. Тут и деревенские спешили. Плата была хорошая. Но в начале лета дел всегда по горло. И дракон которому надоело отгонять от горы дождевые тучи. Ведь навес, сооруженный на скорую руку, от хорошего ливня никого не защитил бы, а прятать компанию от дождя в своей пещере дракон считал моветоном. Но самое главное, малоразговорчивый и чурающийся незнакомых людей Владик оказался отличным строителем. Сначала он помогал деревенским Потом начал подправлять и улучшать. По вечерам, когда строители отправлялись в деревню, он зажигал в недостроенном доме масляный фонарь и стучал молотком и топором до глубокой ночи. У него отец был плотником, а дед по матери каменщиком, объясняла Майра. Владик вечно крутился возле них, перенял Они его не гоняли, как другие. Другие, удивилась принцесса. Мальчишки и взрослые тоже. Он же странный. Говорит еле-еле, играет сам с собой, а иногда кричит, если напугается. Его так в солдатский обоз не забрали. Он кричал, а солдаты решили, что в него вселилась банши. Принцессе казалось странным все происходящее. И то, что ее по нескольку раз в день гоняют за водой к речке, и то, что она принцесса научилась варить кашу и печь лепешки в грубо сложенном очаге прямо под открытым небом. И то, что Майра обжила небольшое плато и командовала каждым, кто тут оказывался, включая её принцессу. И то, что дети Мик и Лу носились по плато, как носятся обычные дети. А она сама регулярно сбегала от скучных дел, вроде сбора хвороста, и носилась вместе с ними. Она научила их играть в прятки, а Мик ее в чухе. В его варианте деревянные фигуры расставлялись не на земле, а на камнях разной высоты. Но самым странным было то, что головная боль и чувство ужаса проходили именно здесь, рядом с Майрой. Свинцовая лужа на затылке как будто разжимала челюсти и съеживалась в незаметный комочек. Почувствовав такое впервые, принцесса помчалась к дракону убедиться, что война остановилась. Но стоило ей покинуть плато, как комочек разбух до полноценной лужи и вцепился в затылок с удвоенной яростью. Дракон покачал мордой и посоветовал присмотреться к гостям. Принцесса занялась экспериментами. Утаскивала гостей по одному к деревне и проверяла ощущения. Майра проявила себя сразу. Немного смягчала боль Лу. Но совсем немного. Миг и Владик ничего в поведении зубастой твари не меняли. Принцесса таскала воду, играла с детьми, даже пару раз нянчилась с малышом день, но последнее оказалось непосильным испытанием. Над ее растерянностью хохотала даже маленькая Лу, а принцесса подарила ей свой шелковый шарфик чтобы смастерить платье для тряпичной куклы. Убегая в погреб, Лу умудрилась спрятать куклу в своем огромном переднике. Принцесса вдруг вспомнила, что тоже любила играть в куклы. Куклы куда приятнее младенцев, признавалась она самой себе. С домом тоже все шло не так. Принцесса была готова побить себя по голове за то, что не прихватило из дома посреди леса конспекты по организации пространства. Приходилось копаться в библиотеке у дракона, а там была довольно специфическая подборка книг. О чем она думала на таких полезных занятиях? Он меня совсем не слушается, жаловалась принцесса дракону. Я направляю пространство в одну сторону, А оно берет и закручивается или распадается на несколько веточек. Вечером сделала одно, вроде стабилизировала, утром прихожу, а там уже все поменялось. И как мы в таком упрямом доме будем жить? А вы не пробовали с этим странным парнем договориться? Посоветовал дракон. Два организатора пространства в одном доме. «А, так это он! Подскочила принцесса. Как вы спрятались от солдат? Как-то вечером принцесса спросила Майру, когда дети спали. Они заходили в ваш погреб. Там было все вынесено и дверь сломана. Почему они вас не тронули? Майра поёжилась и протянула ладони к огню. Не знаю точно. Мы спрятались в дальний угол, а я все боялась, что день запищит. Сидела и повторяла про себя: нас здесь нет, нас здесь нет, вы нас не увидите. Но они забрали, что смогли, и ушли, на нас даже не взглянули. И мысли принцессы потекли в другую сторону. По слухам, вполне достоверным, сейчас армия северян быстро двигалась к центру страны. На послезавтра намечалось большое сражение.